Сура аль ад Скачущие Бисмиллахи ррахмани ррахим Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного валь ад ийят Клянусь скачущими, запыхаясь фаль мурия ти Клянусь высекающими искры, субха, клянусь нападающими на заре, Фа бихина, которые оставляют его, врага, в пыли, бихина, и врываются с ним, со всадником, в гущу. Innal insana li rabbihi lakanud человек не благодарен своему Господу Wa inna hu ala zalika И он сам является тому свидетелем Wa inna hu lihubbil khayri поистину он страстно любит благо Неужели он не знает, что когда будет опрокинуто то, что в могилах? И когда обнаружится то, что в груди? Инна раббаху В тот день Господь их будет осведомлен о них.